Гетера начала со слов благодарности Александру за приглашение, Птолемею или Антиску за помощь в странствии и за чудесного коня. Этот конь дал ей возможность не только проехать десять тысяч стадий через страны Сирии, Финикии, до Вавилона, но и единственной из эллинских женщин совершить поход в пять тысяч стадий до Персиполиса. Этот город, продолжала Таис, сердце и душа Персии.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 здесь нет ничего. Чаще колонн по сорок локтей на платформе в тридцать локтей высоты. Все это лишь для того, чтобы возвысить владык унижением подданных. Ради этого здесь трудились искалеченные Элены, иионицы, македонцы и фракийцы, толпу, которых мы встретили. Ради этого Ксеркс со своим злым сатрапом принес кровь и смерть в ладу, дважды сжигал мои родные афины.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 Таис простерла вперед руки, как бы спрашивая весь зал. Воины одобрительно и грозно загудели. Гетера вдруг выпрямилась, как спущенная тетива. «Завтра вы уходите на север, оставляя в неприкосновении обиталище сокрушенной вами деспотии. Неужели я одна ношу в своем сердце пожарищи Афин? а мучение пленных эллинов!»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 Два факела мгновенно подожгли занавеси на окнах, подвески и шнуры, легкие деревянные переплеты для цветов. Безумие разрушения охватило сподвижников Александра. С воплями восторга и боевыми кличами воины хватали факелы и разбегались по дворцам, поджигая все, разбивая лампионы, опрокидывая чаши с горящим жиром и маслом. Через несколько минут зал Ксеркса, пустая сокровищница и помещения охраны были в огне, подожгли и Ападану, откуда огонь перекинулся или был перенесён на жилые дворцы Дария и Ксеркса в юго-западном углу платформы. Оставаться на ней дольше не было возможности. Александр, не упуская руки Таис, сбежал по северной лестнице на городскую площадь. Здесь, окружённый военачальниками, он стоял зачарованно глядя на титаническое пламя, взвивающееся в почерневшее небо. Балки крыши потолков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 Ни его военачальники не стали сдерживать воинов, для которых пожар послужил сигналом к грабежу. Толпа ошеломленных горожан стала разбегаться, надеясь спасти имущество от распалившихся македонцев. С раздирающим уши треском одна за другой стали проваливаться перекрытия, выбрасывая вихрящиеся столбы искр. Александр вздрогнул и, очнувшись, выпустил руку Тая, сонемевшую в крепкой ладони царя.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 Побеждаешь их, и это дает тебе силу и власть над людьми. Так моя слабость женщины? Никто не говорил мне этого. И не мудрено. Не в женщинах, а в божественно безумном стремлении ко всему недостижимо далекому твое сердце. Ничего нет в мире неуловимее женской красоты. И ты уклоняешься от этой безнадежной борьбы,